Глава 4. «Я ссылался, возможно, с излишней запальчивостью. Ты всегда хочешь быть правым, и сейчас, беспрестанно, — повторяет матушка. Я ссылался, — повторяю, — на свою непогрешимую память. В чем я менее уверен, признаюсь, — так это в последовательности того, что мне запомнилось». Если я необычайно четко, в мельчайших подробностях, как на полотнах примитивистов, вижу перед собой отдельные сцены, мне случается останавливаться в нерешительности, когда надо связать их между собой, дабы восстановить всю цепь событий. И отдельные провалы, по контрасту с окружающим их резким светом, в какой-то мере настораживают. И вот я дошел до такого провала. Заранее мне его не было видно. Я был убежден, что все прекрасно связывается. Я лежу в постели. Хорошо. Стучит швейная машинка. Стал быть, мадемуазель Фольен у нас. И, стал быть, это пятница. Я слышу также унылые бормотания старушечьего голоса, какой иногда улавливаешь, проходя мимо исповедальни. Это тетя Валерии перечисляет свои обиды. И сразу же затем встает другая картина. Я с повязанным вокруг шеи фуляровым платком, значит, боялись, что я простудился, стою у окна полумесяцем. Мадемуазель Фольен не крутит машинку, а сметывает что-то на руках. Эти валери болтает. От печи идет тепло и запах керосина. Я вижу на улице три карбидные лампы, на прилавках, где торгуют рыбой. Все словно подтверждает, что это тот же самый день. Однако не помню, чтобы я встал с постели и из спальни родителей перешел в комнату. И Еще одна подробность смущает. Перед тем, как отправить меня в постель, говорили, что я должен буду извиниться перед тетей. Мне это даже снилось. И спал я потому беспокойно. А сейчас о том нет и речи. Тетя не обращает на меня ни малейшего внимания. Может, это все-таки не тот день? Минуту назад я непременно стал бы утверждать, что тот. Настолько все естественно вытекает одно из другого. Но жизнь научила меня, что события как раз никогда не сцепляются, как шестеренки. И всегда возможны необъяснимые паузы. Но если даже это не тот самый день... Значит, следующая пятница, поскольку мадемуазель Фольен приходила шить только по пятницам. Проболела ли я всю неделю? Не думаю. Неужели жизнь нашей семьи, жизнь площади, внезапно стала до того бесцветной, что мне решительно не за что ухватиться? Можно бы, конечно, расспросить матушку. Да что толку, когда ей ничего не стоит ошибиться даже на целый год? И потом это ничего не меняет. Важно не переврать факты, которые я здесь излагаю. А насчет этого я ручаюсь. Лил дождь. Лил черный дождь. Я стоял. Не сидел по своему обыкновению на полу, окруженный игрушками, а стоял. Фуляровый платок... Старый весь посекшийся платок отца, им теперь повязывались только когда болело горло, приятно грел мне шею. Толстая торговка рыбы, которую все звали Тетиной, невзирая на дождь, плескала из ведра на прилавок, чтобы придать вид товару. Тетина была такой же тучной, как тетя, но намного ниже ростом и с крохотным пучочком седых волос на макушке. Рыночная была гурка, она на потеху всем задирала прохожих, подщёвала их хлёсткими прибаутками, от которых весь ряд покатывался со смеху. По словам матушки, это были не настоящие торговки. После обеда рыночная площадь поступала в распоряжение перекупщиц с их карбидными лампами. Зимой они торговали только рыбой и ракушками, летом, с наступлением фруктового сезона, их полку прибывало. Сейчас мне припомнились какие забытые подробности. Титина, не знаю уж почему, мне благоволила, и когда я проходил мимо, окликала по базарному крикливым голосам. — А ну подойди с ног! — погружала руку в ящик или корзину и совала мне горсть ракушек-побережниц или серых креветок. Иногда матушка видела это в витрину. — Ты их съел? — допытывалась она, когда я возвращался. Все, что покупалось на рынке утром, считалось заведомо доброкачественным, тогда как товару-перекупщиц относились с опаской. Ну, смотри, вот не слушаешься и дождешься, схватишь когда-нибудь брюшняк. Сквозь сумерки на прежнем месте, наклеенное на стене рынка, все еще виднелось объявление. Может, оно провисело там уже неделю. Осталось же на противоположной стене, Старая фиша, гастролировавшего прошлым летом цирка. Меня также удивляет, что я пропустил мимо ушей все разглагольствования тети. И даже затрудняюсь припомнить общий смысл ее рацеи. Однако же я хорошо помню, что меня что-то тогда поразило. Что-то совсем необычное. Я внимательно глядел всю площадь, стараясь догадаться, чего же не достает. И сейчас вижу часы, показывавшие десять минут шестого. Вижу за матовыми стеклами силуэты посетителей кафе Костара. Даже вижу аптекаря с седой бородкой, наклонившегося над прилавком и растирающего в ступке какие-то снадобья. И тут я поднял глаза и понял. Необычным Было окно моего друга Альбера. Да-да, я назвал его своим другом Альбером. Хотя ни разу с ним не разговаривал. На окне Рамбюров не было настоящих гордин. Но вечерами, когда они садились ужинать, всегда в одно и то же время, мадам Рамбюр подходила к окну и завешивала его, прицепляя к кольцам черный лоскут. Вероятно, остаток старого платья. А в тот вечер, неважно, в ту или другую пятницу, поскольку я не уверен, хотя было всего десять минут шестого, черный лоскут уже болтался на месте. Это было бы понятно в субботу, когда окно завешивали раньше, чтобы выкупать Альбера. Я всегда следил за приготовлениями. Как сейчас помню оцинкованную лохань и два кувшина с горячей водой, чистое белье, которое мадам Рамбюр аккуратно выкладывала на спинку стула. Но поскольку мадемуазель Фольен у нас шила, значит, была пятница, я в недоумении, почти даже в страхе, уставился на черную ткань. Мадемуазель Фольен села с нами ужинать. Это случалось нередко. Вообще-то ей полагалось уходить в семь, но она задерживалась, всегда требовалось что-то закончить. «Не обращайте на меня внимания», — отнекивалась она. «Садитесь за стол. У меня работа на пять минут». Но все отлично знали, что ее пять минут растягивались до девяти часов вечера. И если бы допустить, то она просидела бы и до поздней ночи. Она казнилась, что матушка кормит ее лишний раз. Боялась, как бы ее не сочли на хлебнице, и всегда садилась на кончик стула, положив цеплячие ручки с остренькими пальчиками на самый край стола. Отец в этот час обычно был возбужден, сидел раскрасневшийся, с блестящими глазами, но не потому, что выпил. Не думаю, чтобы он пил. А просто после целого дня, проведенного на воздухе, на ветру, под дождем. В духоте нашей крохотной кухоньки его сразу разбирала. Руку на отсечение даю, что в тот день на ужин были свиные отбивные с брюссельской капустой. Мне половиночку, — жеманничала мадемуазель Фольен, с изысканной миной, для чего складывала губы сердечком. Точно с такой же миной матушка обслуживала лучших клиенток. «Ну зачем же, мадемуазель Фольен? Тут на всех хватит». Тогда по обыкновению она все же разрезала отбивную пополам, и, дождавшись минуты, когда на нас никто не смотрит, украдкой перекладывала половину мне на тарелку. «Тсс! В твои годы надо набираться сил». Я знал, что немного погодя, она поступит точно так же с рисовыми котлетами. Прям какой-то пунктик. Отца это коробило, но вмешиваться он боялся. Это было тем более нелепо, что нас действительно не считались с едой. Не считались еще и потому, что большинство рыночных торговок были нашими покупательницами и уступали нам все по дешевке. Орбен уже ушел со своим котелком и верно пристроился ужинать где-нибудь в уголке конюшни. «Когда ты собираешься в сан — вдруг спросила тетя. «Понедельник», — ответил отец. Он, казалось, чем-то озабочен. — Мне хотелось бы, чтобы ты разузнал насчет месье Леве. Я, правда, подозревала, что он такой же Каналья, как и остальные. Все поверенные Канальи, а нотариусы в особенности. Никогда я не слышал, чтобы кто-нибудь произносил слово Каналья так, как тетя Валерия. Ее большой усатый рот дробил его и выплевывал, будто случайно попавшийся гнилой орех. Она грузно сидела на стуле, огромная, шарообразная, рыхлая и в то же время чугунно тяжелая, загораживая всем тепло от плиты, и переводила свои вечно слезящиеся глаза с одного на другого. Я уверена, что он тайком от меня побывал, сян Никола. Виделся с Элизой и ее трике. Конечно, он не признается но я убеждена, что он с ними виделся. Что они ему наобещали, мне неизвестно. А, впрочем, догадаться нетрудно. Так или иначе, он на их стороне. Ты наведешь справки. Его не могли не заметить». Мадемуазель Фольен совсем съежилась в комочек и не смела жевать, даже дыхнуть боялась. В тот вечер все домашние оказались какими-то измученными. А когда ты поедешь в Кан в среду или в четверг, перебил ее отец, захватишь меня с собой. Мне дали адрес адвоката. Мы вместе пойдем к нему. Я расскажу ему все как есть. Что я ни в коем случае не желаю, чтобы дом достался этим людям. Ни дом, ни деньги. И что я хочу завещать все вам. Наступило молчание про которые говорят, тихий ангел пролетел. Матушка и отец избегали смотреть друг на друга, потом все же обменялись взглядом, украдкой, словно в этом было что-то дурное. «Еще немного капустки, тетя? Спасибо! Она мне не по желудку!» По-моему, я стал еще краснее, чем отец. Как это я раньше не подумал? Я ни о чем не думал, беспрекословно принял как должное непонятное вторжение в наше и без того тесное жилье тети Валерии, которая к нам раньше носа не казала, и слова отца «Не повторяй то, что слышал». Но что такого я мог слышать? А портрет, который так спешно вставили в рамку и повесили на самом видном месте над камином и Мадонной. Что я слышал? Какая-то история с домом. Теперь я начал припоминать. Несколько раз за столом заходила речь о каком-то доме, который должен нам достаться по наследству, а потом уже не должен был достаться. И это слово «дом» звучало у нас по-особенному. Впоследствии я не раз об этом размышлял. Теперь я знаю, что дом тети Валерии в Сен-Никола, вероятно, стоил по тем временам, Тысяч тридцать, поскольку к нему примыкал лук, который сдавался соседям-фермерам. Родители мои не нуждались в этих 30 тысячах франков. С 13-летнего возраста сначала со своим отцом, потом с Урбеном, батюшка круглый год, во всякую погоду и за редким исключением всякий день объезжал ярмарки в округе. Я видел его дома лишь вечерами и за ужином. Матушка тоже с первого дня замужества только и делала, что бегала из кухни в лавку и обратно. Так что мы, очевидно, жили в относительном достатке. Однако мы не были домовладельцами. А слово это тоже было словом совсем особого рода, не похожим ни на одно другое. Чтобы в этом убедиться, достаточно было услышать, как матушка вечерами провозглашала. Только что видела домовладельца. Он заходил? Нет. Заглядывал сквозь витрину. Ну, как всегда. Что правда, то правда. Месье Ренаре был личностью даже устрашающей. Ему принадлежала почти половина всех домов на площади, когда-то составлявших одно целое, если не ошибаюсь, почтовую станцию. Дом, в котором жил Альбер с бабушкой, тоже был частью этого целого равно как и аптека и кафе Костара. Сам же месье Ренере занимал старинный особняк с визными воротами на улице Сен-Жан, сохранившим вделанные в стены поставцы для факелов и тумбы, с которых садились в седло. Месье Ренере был тощий, с белыми волосами, белым, светослоновой кости лицом, длинным носом и длинными тонкими губами. Все черты заостренные, как у мертвеца. Я ни разу мертвецов не видел, но был твердо убежден, что месье Ренаре похож на мертвеца. Зимой он ходил в шубе с каракулевым воротником и вечно держал в руке трость с серебряным набалдашником. Поговаривали, что дома принадлежат не ему, а иезуитам, и что сам он вроде тоже как бы иезуит. Дважды или трижды в неделю он, Прогуливался или, вернее, делал обход, медленно шагая и на каждом шагу откидывая назад корпус. Он ни с кем не раскланивался, подойдет к витрине и подолгу стоит, смотрит, что было уже совсем смехотворно. Мужчины ведь не интересуются калинкором, готовым дамским платьем и галантереей. Стоило матушке почувствовать, что он там, стоило сквозь витрину различить его силуэт, как у нее начинали трястись руки. Она совершенно терялась, не знала, что отвечать покупательницам, и, уверен, иной раз, отмеряя ситец, сбивалась со счета. Что он рассматривал? Во всяком случае, не матушку, потому что затем он точно так же останавливался перед мучным лабазом, где вообще не было женщины-продавщицы. Приходил ли он удостовериться, что мы не попортили его дом? или что торговля идет достаточно бойко, и мы сможем уплатить арендную плату. «Как это так? Чтоб не добиться купчей недействительной?» Опять взялась за свою тетя Валерию. «Прежде всего они не выполнили своих обязательств, раз не стали жить со мной в доме, как договорились». «Они письменно обязались», — осведомился отец. Мне стало за него неловко. Я предпочел бы, чтобы он вообще не интересовался всей этой истории с домом. — Не письменно, но об этом говорилось в присутствии нотариуса, составлявшего договор. Он тоже каналья. Но на суде ему придется повторить то, что он слышал. — Но вы ничего не кушаете, тетя. И вы тоже, мадемуазель Фольен. Матушка любила, чтобы люди за столом ели. Она насильно накладывала им еду на тарелки, подобно тому, как мадемуазель Фольен накладывала мне. — Дом и обстановку. — Я... «Завещаю вам. У меня имеется еще некоторая сумма в банке. Ее я отпишу вам перед смертью». Какая же все-таки это была пятница? Нет, положительно не помню. Но не странно ли, что ни об утренней сцене, ни о сломанных игрушках, ни о пощечине разговор не поднимался? Дальнейшее почему-то смешалось. Может, меня клонило ко сну. Мадемуазель Фольен надо было что-то дошивать в комнате, и меня не сразу уложили в постель. Ставни в лавке закрыли. Лишь во фрамуге над дверью виден был клочок мрака и дождевые капли. В углу лавки возле винтовой лестницы помещалась конторка. Отец на нее облокотился. Тетя Валерия осталась на кухне. Матушка раскладывала по полкам штуки полотна. Время от времени отец задавал вопросы. «Мадополам СИИКС-27 еще остался?» «Оставалась самая малость, я только что продала. А широкий меткаль сегодня начала последнюю штуку. Значит, был день заказов. Представитель дитеревые сыновья не заезжал». Были жалобы на его перкаль в цветочек. Краска никудышная. Тетя, раскачавшись, стронулась с места, и башня воздвиглась между прилавками, не зная, с кем бы заговорить. Матушка торопливо сворачивала штуки, отец писал, а мадемуазель Фольен сотрясала потолок швейной машинкой. Меня же целиком поглощало слово «дом». В этом коротеньком словечке мне слышалось в тот вечер что-то нехорошее, даже немного постыдное. Я не помню, как отправился спать, а ведь должен же я был по заведенному порядку поцеловать матушку, а потом отца в колючие усы. Обсуждали, нет ли потом родители в постели все эти перипетии с нотариусом, адвокатом и господином Леве. Теперь ты видишь Жером, что ошибаешься. Торжествовала бы матушка. Дети всегда такого навыдумывают. Однако я не ошибаюсь. Вот как это произошло. Почему я встал раньше обычным, объяснить не сумею. Впрочем, что тут особенного? Может быть, я захворал? Или же... Ну, конечно, скорее всего, это именно так. Иногда у нас делали так называемую генеральную уборку и тогда приглашалась поденщица. Она приступала к работе очень рано, еще до отъезда отца, чтобы успеть перебраться в лавки к открытию. Матушка, повязав голову черной в белый горошек косынкой, помогала ей. А когда они добирались до кухни, бежала наверх переодеться и занимала свое место за прилавком. Вероятно, так оно и было. В таких случаях мне приносили завтрак наверх. В кухне, перед тем, как приняться за мой купола, Стулья громоздили на стол и всю мебель сдвигали в угол. От того-то мы с тетей Валерией оказались в половине восьмого, наверху, в комнате, возле окна полумесяцем, а на улице было еще темно и горели фонари. Что мне хорошо запомнилось, так это общий вид рынка, потому что суббота была базарным днем. Все четыре, выходящие на площадь улицы, были битком забиты окрестными крестьянками, примостившимися возле корзин и клеток с курами и кроликами. Двуколки стояли за закрытым рынком, и оттуда доносились стук копыт и ржание. Дождь, как неудивительно, перестал. Мостовая еще была совсем сырой и черной, такой же, как и квадратная шиферная крыша рынка. на что сразу бросалось в глаза и меняло всю картину, так это туман. Его едва пробивал желтый орел газовых фонарей. Похолодало. У прохожих покраснели носы, и они то и дело их утирали. Дверь аптеки стояла настиж, старуха-поломойка гнала грязную воду к порогу. Я ее как сейчас вижу. Она повернулась ко мне спиной, зад торчит в воздухе, а голова почти у самого пола, и рядом сероватое ведро. Возчики тащили ящики, корзины, разгружали фургоны. Это был час крупных сделок, когда на рынке распоряжаются оптовики. А в городских квартирах хозяйки еще варят утренний кофе и составляют список покупок. «Достаточно греет?» Матушка вихрем взлетела по лестнице. Оглядела комнату, удостоверилась, что горелка в керосиновой печи не коптит, потому что тетя не подумала бы проверить. «Вам ничего не нужно». Из-за тумана придется снова протирать стекла. Я не знал, от чего придется снова протирать стекла. И эта пустяковая загадка на миг заняла все мои мысли. Если вам что-нибудь потребуется, тетя, пожалуйста, не стесняйтесь, сразу же зовите. А ты постарайся быть умником. Ничего. После рождественских каникул опять пойдешь в школу. Сейчас уже нет смысла. Утренние посетители кафе Костара отличались от вечерних. Утром за вечно грязные столы садились перекусить. Огородники, войщики, крестьянки. И в набитом людьми зале стоял гул голосов и густой запах пищи. Я увидел, как приближалась четверка людей. Все, кроме одного, были мне незнакомы. Но я сразу почувствовал всю необычность их появления на рынке. Один, длинный и худой, пальто безупречного покроя и с моноклем, был, видимо, важное лицо шагавший рядом с ним толстый коротышка, жестикулируя, что-то объяснял. Другие двое попроще держались несколько поодаль, будто ожидая прикасаний. Они пробирались сквозь рыночную толчею, стараясь не запачкаться, и, поискав местечко потише, остановились все четверо под часами, то и дело поглядывая в сторону мощного лабаза. Дважды или трижды длинный с моноклем доставал из кармана часы и нажимал пружину отчего крышка резко отскакивала. Где пропадала тетя Валерия? В эту минуту ее не было возле меня. Скорее всего, она была в уборной, куда спускалась дважды в день, всегда в определенный час, и откуда выходила со счастливым вздохом. Еще взгляд на карманные часы. Я со своей стороны посмотрел на большие рыночные. Они показывали без одной или двух восемь. Длинный худой подал знак Толстый коротышка в сопровождении двух других двинулся с места, лавируя между корзинами и прилавками. Одного из своих спутников он оставил на тротуаре перед мучным лабазом, а со вторым вошел в примыкавший к лавке узкий коридор, откуда лестница вела к моему другу Альберу. Матушка сказала бы, что стояла кладбищенская погода. Все серовато-белое, смутное расплывчатая, нереальная, даже звуки какие-то приглушенные, не как в другие дни. Лобазник в черной шелковой ермолке на лысом черепе вышел из лавки и заговорил с оставшимся на улице человеком. Не знаю, что он ему сказал, не знаю, что тот ответил, но он посмотрел на окно полумесяцем мадам Рамбюр И тут, мало-помалу, Так незаметно, что я, глядевший во все глаза, не сумел бы объяснить, как и с чего это началось. Прохожие стали поднимать голову и останавливаться. Не успел я посмотреть на окно Альбера, как перед домом уже собралась целая толпа. Черная занавеска была снята. Комнату освещала керосиновая лампа, так как на втором этаже не было газа. Альбер сидел в своем креслице. Такое... Обтянутая гранатовым репсом, кресло мне самому до смерти хотелось иметь. Он был в кальсончиках, и бабушка натягивала на него штаны. Только когда она так вот наклонялась, я видел ее все целиком. Сама она уже была одета, я ни разу не застал ее причесанной или в халате. Она как будто говорит, о чем они толкуют, подняла голову, вероятно, стучат в дверь. Потом мадам Рамбюр исчезла. Я увидел мужские ноги, черные штиблеты, черные брюки. Про моего друга Альбера совсем забыли. Он так и остался сидеть в наполовину надетых бархатных штанах. «Что там такое происходит?» — спросила вошедшая в эту минуту тетя Валерия. Я вздрогнул, будто меня поймали с поличным. Между тем многие посетители вышли из кафе, и по крайней мере полсотни человек уже стояли на тротуаре, задрав голову вверх. «Не знаю». «Похоже, что-то случилось. Сходи, узнай. Хотя нет, еще простудишься, и твоя мать скажет, что это я виновата. Я узнаю». «Жером, не надо, ты...» Внизу, когда я собирался уже выскочить на улицу, матушка удержала меня за руку. «Ступай наверх, Жером. Такие зрелища не для тебя. Почему? Не почему. Ступай наверх. Вот и тетя тебя зовет». Сколько времени я пробыл внизу, Когда я вновь занял свой пост у окна, Альберт сидел уже в штанишках. Я видел ноги лишь одного из двух мужчин. Где же второй? Вот он вышел и позвал оставшегося перед домом коллегу. А четвертый, тот что с моноклем, он по-прежнему неподвижно стоял под часами, словно бы руководя всем издали. «Похоже, что полиция», — пробормотала тетя Валерия. Я-то ни минуты не сомневался, что полиция. Того агента, что остался ждать на тротуаре, молодчика с длинной шеей и торчащим кадыком, я просто знал, иногда он появлялся на рынке и составлял протоколы. Не все торговки оставили свои места за прилавком. Что бы ни случилось, торговля должна идти своим чередом. Но все же тут и там собирались кучки людей, и видно было, что они ожесточенно спорят. Но Что же делали те трое в комнате? Один вышел, что-то доложил человеку в монокли и побежал в противоположную сторону. Торговка сыром напротив нашей лавки хлопала себя толстыми руками по бедрам, чтобы согреться. А тетя, пододвинув кресло как ночь, его мне сразу стало хуже видно, причитала. «Все это плохо кончится. Уж раз началось. Канальи. Все до единого. Вот оно что. подай к мою шаль жаром». Это продолжалось битых два часа. Туман не рассеивался. Люди двигались в сыром облаке. Из носа у них текло, руки коченели. Хозяйки с сетками и сумками ходили от прилавка к прилавку, щупая и прицениваясь, чтобы потом с горделивым видом отойти под насмешки торговок. По-моему, никто лучше меня не изучил все жесты, всю игру физиономии женщин, закупающих на рынке припасы, и тех, что приходят сюда со служанкой, и тех, которые, подобно мадам Рамбюр, полчаса околеблются, прежде чем купить несчастную парочку камбал, мысленно предаваясь мучительным подсчетам. Но как появились здесь те другие? Кто им сообщил? Откуда они взялись? Во всяком случае, неподалеку от кафе постепенно собралась кучка мужчин, Мужчин в картузах, плохо одетых, с жесткими лицами, из тех, что в моем представлении перерезают сухожилия лошадям или шагают по улицам, неся транспаранты. И почти одновременно с ними появились полицейские в форме, прогуливавшиеся взад и вперед, сделанные небрежным видом и не спускавшие с них глаз. И те, и другие насторожены, но они словно подбивали друг друга. Словно бросали друг другу вызов. — А ну, посмей, начни. — Нет, это вы начните. Тетя, подойдя к лестнице, крикнула. «Генриетта! Генриетта! — Генриетта! — Генриетта! — Иду! Мадушка прибежала расстроенная. — Что там случилось? — Никто не знает. Мадам Рамбюр на квартире полиции. Делают обыск. Наверное, из-за сына. Простите, тетя, но в лавке народ. В половине одиннадцатого полиция наконец ушла. Не полиция в форме. А те двое, что с восьми утра находились в доме, и чьи блеты и брюки я то и дело видел. Почти полчаса они сидели, беседуя с мадам Рамбюр, и толстяк держал на коленях записную книжку. Господин с моноклем удалился один, словно не имел с теми ничего общего. Но наверняка они где-нибудь подальше встретились. И теперь-то я не сомневаюсь, что это был какой-то высший чин. Не исключено даже помощник префекта. Три, пять, шесть полицейских. К одиннадцати часам их стало уже восемь. Они прохаживались парами, стараясь занять весь тротуар. Я догадывался, что они повторяют. «Проходите, проходите, не задерживайтесь». Небо приняло грязно-желтый оттенок, словно сегодняшние волнения на рынке испачкали даже туман. Я заметил, что фонари... Не погашены, что тоже придавало этому дню нечто совсем необычное. Неожиданно мадам Рамбюр подошла к окну и повесила черную занавеску. Что же делает Альбер в темной комнате? недоумевал я, не сообразив, что можно зажечь лампу. Я всегда говорила, когда эта шваль начинает требовать и ей все спускают. Время от времени тетя Валерия после очередного вздоха бросала какую-нибудь такую фразу. «Газеты еще нет? Жером!» Торговля шла. Рынок жил своей привычной жизнью. Только что появившиеся домашние хозяйки с удивлением поглядывали на полицейских, уж очень их было много, и не без тревоги озирались на кучку неизвестно откуда взявшихся людей, чья молчаливая усмешка походила на угрозу. В тот день я не вспомнил ни о своей игрушечной мебели, ни о зверях. Не знаю даже, приносила ли матушка мне в десять часов гоголь-моголь, которые меня подкармливали, ибо, по ее словам, я не отличался крепким здоровьем. Как мне сейчас кажется, дети настолько сильно и остро все воспринимают, что воспринимать длительное время они просто не способны. Эти вероятно, и объясняется новый провал в моей памяти. Четкие картины и впечатления возникают у меня вновь лишь с той минуты, думаю, что было около трех часов, так как почти совсем стемнело, когда матушка, в ответ на повторное требование тети, кричавшей ей в лестничную клетку, принесла, наконец, наверх свежий номер газеты. Тетя Валерина кинулась на газету со свирепой жадностью, словно это был корм, которого она заждалась. Она потребовала, чтобы я подал ей очки, и даже не потрудилась протереть стекла, хотя одно совсем засалилось. Слушай, Жером. С первых дней расследования сыскная полиция была убеждена, что покушение на площади Туаль совершено анархистом-одиночкой. Бомба, хотя и большой разрушительной силы, о чем можно судить по последствиям, Изготовлено кустарно, что исключает предположение о группе террористов. Кроме того, к приезду высокого гостя были приняты особые меры предосторожности, и можно утверждать, что все подозрительные лица, принадлежащие к известным группировкам, были взяты под надзор или подверглись превентивному аресту. Вчерашний день — Многие из находившихся на месте преступления были вызваны на улицу Сосе. Напомним, что если преступнику и удалось скрыться, воспользовавшись паникой, его все же видели стоявшие рядом люди, в частности, целое семейство савеню де которое забралось на лестницу-стремянку. В течение долгих часов полиция с присущим ей при такого рода опросах терпением предъявляла людям, которые могли видеть убийцу, сотни фотографических карточек подозрительных. Можем сообщить, что по меньшей мере пять свидетельских показаний сходятся в опознании одного лица, уроженца французской провинции, который уже однажды заставил о себе говорить при подобных же обстоятельствах. Речь идет об одном выходце из почтенной семьи, но в настоящее время мы лишены возможности дать более подробные сведения, дабы не помешать работе полиции. Всюду разосланы соответствующие инструкции. Мы надеемся в ближайшие дни сообщить нашим читателям все подробности этого дела, по счастью, не имевшего в международном плане тех последствий, которых можно было опасаться». Там встречалось много непонятных мне слов. Кетя Валерий по два и по три раза перечитывала особенно понравившиеся ей фразы. «Без сомнения, сын!» — злорадно заключила она. Она имела в виду утренний обыск у Рамбюров. Но сын для меня это был Альбер. Я ничего не понимал и совершенно опешил. Надо полагать, его не нашли. Я усиленно думал, не нашли. Но ведь когда вошел комиссар, Альберт сидел дома, без штанов. Хотя слишком большая наглость явиться сюда и спрятаться у матери. Нет, это было чересчур для меня. Я не способен был все это переварить. Голова горела и раскалывалась. Но еще больше меня пугало другое. Две группы так и не разошлись. Полицейские делавшие вид, будто прогуливаются, и другие. Горстка мужчин, неизвестно почему, продолжавшие стоять на площади, где им вовсе нечего было делать. Я боялся. Ужасно боялся.